Глава 44 Я смотрю на дорогу, мелькающие за окном дома и деревья, и мысленно тороплю время. Автомобиль Багримова едет на максимально допустимой скорости, но мне хочется еще быстрее. Сейчас я жалею о том, что в наше время все еще не изобрели телепорт, потому что в таком случае я смогла бы быстрее оказаться рядом с дочерью. Ей сейчас больно, а меня рядом нет. Не спасает даже то, что мама впервые в жизни признала себя передо мной виноватой. Горько усмехаюсь и едва сдерживаю слезы. Мне нельзя раскисать и плакать. Тимур хмурится и выруливает на загородную трассу. Здесь не так пусто, как он планировал, поэтому быстро проскочить не получается. Я нервно кусаю губы, и единственное, что могу делать в этот момент — молиться про себя». Спустя 10 минут черепашьего шага в пробке я поворачиваюсь корпусом к Багримову. Долго и внимательно смотрю на него. Я родила Лизу от тебя, произношу тихо-тихо, но Тимур меня сразу же слышит. Я вижу, как напрягается его тело, брови сдвигаются к переносице, руки сильнее сжимают руль. Мне хочется до него дотронуться. Хочется провести кончиками пальцев по легкой щетине на его лице и рассказать всё с самого начала. Ты, наверное, не помнишь, но семь лет назад мы с тобой переспали. «Я помню, Яна», — перебивает Багримов. У меня мгновенно спирает дыхание. Так, словно в грудную клетку, больно ударили баскетбольным мячом. Какое-то время вздохнуть кажется невозможным, точно как и выдохнуть. В голосе Тимура... Нет ни капли теплоты или нежности. Он злится, и это нормально, наверное. У меня было много дней для признания, но я почему-то не делала этого, оттягивая момент до критического. Я начал догадываться, когда увидел Лизу. «Вот только не пойму, почему ты раньше не сказала?» спрашивает Тимур минутой позже. Он откидывается на спинку кресла. На мгновение отрывает взгляд от дороги и поворачивается ко мне. Черные глаза затянуты злостью, губы плотно сжаты, а на челюстях ходят желваки. «Боялась тебя», — отвечаю коротко и честно. Всю оставшуюся дорогу к больнице мы ни разу не заговариваем. Долгие сорок минут ожидания я провожу наедине со своими мыслями, которые скачут в разнобой. Тимур ни о чем меня не спрашивает. И мы вновь отдаляемся друг от друга. Словно не было этих двух дней сближения и теплоты в наших отношениях. В приемное отделение мы заходим одновременно. Артюша так устал за сегодняшний день, что спит крепким сном в своей автолюльке, и ему совершенно не мешают посторонние разговоры и звуки. Больница, куда привезли Лизу, небольшая, но опрятная и чистая. Нас просят надеть бахилы и указывают на второй этаж. Туда, где находится хирургия. Я буквально залетаю в отделение, натыкаюсь на заплаканную маму, которая жмется ко мне и впервые за долгое время обнимает. «Увезли в операционную полчаса назад», — произносит прерывисто. «Ничего толком не говорят». Я высвобождаюсь из ее объятий и хватаю за рукав первого попавшегося медработника. Это молодая медсестра, которая равнодушно отвечает, что нам нельзя внутрь до тех пор, пока не разрешит доктор. О состоянии дочери тоже скажет только он. «Жди здесь, я сейчас». Багримов вручает мне автолюльку с Артюшей и направляется прямо по коридору, уверенной походкой и широким шагом. «Не знаю почему, но я верю в то, что он действительно мне поможет». С самого рождения Лизы За ее жизнь и здоровье была ответственна только я. И сейчас так непривычно, что самое ценное, что у меня есть, я могу доверить кому-то еще. Например, ее отцу. Мама бросает удивленные взгляды то на меня, то на Тимура, то на Артюшу. Возможно, подозревает что-то. Возможно, тоже имеет множество вопросов. Но сейчас не время, чтобы обсуждать такие вещи». Багримов возвращается спустя пять минут томительного ожидания. Идет по коридору не один, а в компании худощавого доктора в очках. «Операция прошла успешно. Вы вовремя приехали», — произносит доктор. «Сейчас переведем Лизу в одноместную палату, где с ней может остаться кто-то один из родственников». Он коротко рассказывает о послеоперационном периоде. Дает советы, что делать можно, а чего делать категорически нельзя а потом разворачивается и уходит туда, откуда пришел. На душе становится легче, потому что с Лизой все хорошо, и ей не грозит опасность. Напряжение сегодняшнего дня постепенно стихает. Я устало опираюсь спиной о стену и на секунду прикрываю глаза. «Завтра с самого утра приеду к вам», — произносит мама, вытирая платком лицо. «Приготовлю диетическую еду, бульон, паровые котлеты и рис». «Хорошо. Вызывай такси и езжай домой», — отвечаю ей. «Я отвезу», — вклинивается в наш разговор Багримов. Мама кивает и говорит, что будет ждать его на улице. Обнимает меня на прощание и торопливо спускается по ступеням вниз, чувствуя, что нас нужно оставить. Мы с Багримовым остаемся вдвоем. Так много нужно друг друга спросить и так много рассказать. Но невидимый барьер все еще стоит между нами и мешает это сделать. Спасибо, обращаюсь к Тимуру. Багримов слабо кивает и забирает у меня Артура. Прости, что не сказала тебе раньше. Слегка касаюсь его руки кончиками пальцев, словно боюсь обжечься. Ты должен был узнать сразу же. Потом поговорим, Яна отвечает строгим тоном Тимур. «А сейчас иди к Лизе. Ты нужна ей».